Глава восьмая. Два дня пролетели незаметно. Жара, солнце, приятная прохлада озера. Возвращалась домой Маша, почерневшая, будто головешка. А ведь сколько дома старалась загорать, только краснела, и всё. А тут два дня, и как с Мальдивов. Честно говоря, ехала и представляла, как Матвеев удивится. Но Матвеев вместо того, чтобы удивиться как следует и наговорить даме кучу комплиментов, вдруг заорал на весь двор. «Фёдор, Федька, где ты там? Выходи, мать наша явилась!» И уже откровенно рассерженный накинулся на Машу. «А что, вот так позвонить, предупредить, что вы в загул уходите, никак нельзя было? Обязательно надо было вот весь город на уши ставить. Тут все с ума сходят, а ей всё по барабану. Но ведь ладно мне, сыну-то можно было звякнуть?» Маша даже обиделась. «А чего это ты налетел? Я звонила сыну. Ничего ты ему не звонила. Парень тоже ни сном, ни духом!» «Правильно, Василёк, так её!» — раздался от забора знакомый голос теглаши и «Ишь, чего, думала, дома не ночевать? Вон грабельки ещё возьми, да по спинушке, чтоб неповадно было вдруг горять!» «Нет у нас грабелек!» — пробормотал Матвеев. «А то бы и не удержался!» «Да ты у меня возьми сейчас! Где же они у меня были-то?» «Да вы совсем, что ли, очумели?» — взвилась Маша. «Какие к чёрту грабельки? И вообще...» «Сыну звони!» — перебил её Матвеев. «Ещё обижаться она надумала!» Маша горделиво прошла в дом, достала телефон. Все так и есть, зарядка уже села. Да и не брал телефон на озерах-то. А сколько неотвеченных вызовов! Женька одиннадцать раз звонил. Да что ж это, Верка, с ума сошла, что ли? Не сказала ему, где мать? Это какой-то незнакомый номер. Игорь звонил два раза. Интересно, а ему что надо? После того разговора с Ириной его не только видеть, слышать не хочется. Альфонс. «Женя, сынок!» — подключила она телефон к подзарядке. «А что, тетя Вероника тебе не звонила?» «Мам, ну куда ты подевалась-то?» Уже и сын начал выговаривать ей в трубку. «Мы тут с Матвеевым чуть с ума не сошли, могла бы позвонить». «Так я и звонила, но до вас разве дозвонишься?» «Не звонила ты мне!» — рявкнул у нее по духам Матвеев. «Я специально весь свой телефон десять раз пересмотрел». «А я детям звонила» огрызнулась Маша. «Да никому ты не звонила. Захотелось тебе, взяла, забыла про всё на свете уехала. Хуже ребёнка. А мы тут сиди и думай, что с ней, где? Она все больницы обзвонили, совсем безголовая». Маша взбесилась. «Мог бы и вообще никуда не звонить, ни по каким больницам. Да, ты-то бы фиг беспокоиться начала. Да вообще, по какому праву?» И искренне возмутилась Маша. «Чего ты на меня накинулся-то? Надзиратель нашёлся». Она прямо полыхала вся от гнева, и Женька не поверил, что она звонила, и Верка, зараза такая, ничего не передала, и даже кот теперь на нее не смотрит, хвостом к ней повернулся, и и этот еще туда же. «Жандарм!» Матвеев выдохнул, подошел близко-близко и тихо сказал, «Маш, я не жандарм, просто я так за тебя испугался. Я, Маш, я не могу без тебя, ну ты самая лучшая женщина, мне никого не надо». Маша торопела. Вот уж не ожидала. Нет, ей, конечно, хотелось бы, чтобы Матвеев оказывал ей знаки внимания. До чего там? Она даже по ночам немножко представляла себе их роман. Но что он начнется в жизни и так быстро? Никого? Ошалела, спросила Маша. Даже Ленки? Она ж в собаках разбирается. Умненькая такая. Мне не надо умненькой. Мне нужна ты. Маша крякнула. И как это понимать? Маш, Я, наверное, люблю тебя. Вдруг выдохнул самое сокровенное, Матвеев. И как же это тебя угораздило? Еще больше растерялась Маша. Матвеев, ты, ты ошибаешься, наверное. Ну не может такого быть, чтобы... Я не в том возрасте, когда в меня можно влюбиться с первого взгляда. Я ж не совсем дурочка, понимаю. Так что... А я заранее побеспокоился, улыбнулся Матвеев и посмотрел Маше прямо в глаза. Я влюбился заранее, когда в тебя влюблялись с полувзгляда. Маша захлопала глазами. Матвеев, у тебя бред? Он закинул руки за голову, подошел к окну и заговорил: У меня этот бред уже, знаешь, сколько лет. Помнишь? Светлый-светлый коридор, окна, огромные, катки с какими-то цветами. Цветы большие, с большущими листьями, открытые двери и тоненькие девочки. Чёрный верх, белый низ. У тебя была самая коротенькая пушистая юбочка. И танцевала ты лучше всех. А сама всегда такая серьёзная, нахмуренная. «Маш, ты больше не танцуешь?» Маша стояла, распахнув глаза. «Неужели он? Он видел, знал её тогда!» «Мы с тобой учились вместе?» Спросила она. «Нет, мы приходили посмотреть на вас. У нас в школе девочки не занимались танцами. А я приходила смотреть только на тебя. Я с тебя глаз не сводил. Всё ждал, что ты мне хоть раз улыбнёшься. Я был бы самым счастливым на свете. А я? Я не улыбалась? Ты даже никогда не отличала меня от моего брата. Да и не пыталась особенно. У тебя был другой свет в окошке. Даров. Ты близнецы? Вспомнились Маша два ее молчаливых поклонника. Матвеев, ты один из тех близнецов, да? Точно, я помню два совсем одинаковых мальчика. Я помню. Мы совсем не одинаковые с Ванькой были, нас вообще никто не путал. Только ты не хотела различать. Тебе было неинтересно. Матвеев, счастливо пробормотала она. Это же, это ж так здорово. Но такого просто не бывает. Но скажи, что ты все выдумала. Я не верю. «Да? А когда ты упала, подвернула ногу, и мы тебя с Ванькой до дома тащили на доске, это была выдумка?» «Да!» — хохотнула Маша. «Тащили! А почему на доске-то? Ты была маленькая, легонькая, я тебя запросто и сам бы один на руках донес, но ты Ваньке тоже нравилась. И чтобы не ссориться, кому нести, мы взяли доску за оба конца, а тебя посадили на середину и тащили вместе». Маша прикрыла ладошками глаза. «Да, такое было!» Она подвернула ногу, и боль была дикая. Её надо было в травмопункт. И тащили её двое мальчишек. Одинаковых, как две капли воды. Было. «А чего ж ты Ленку не помнишь?» — спросила Маша. «И Дуську, и Веронику, они ж вместе с нами учились. Я ж говорю, мы из другой школы, я ваших и не знал никого, только тебя. Ну и мальчишек из спортсекции. Дарова, вашу звезду. Его тогда кто не знал? А он знает, что вы со школьной скамьи знакомы?» «И еще бы!» – перекосился Матвеев. Он, «Он в некрасивую ситуацию попал. У знакомого моего работал. Тот тоже мужик непростой. Ну и то ли за дело ему всыпал, то ли просто друг другу не понравились. В общем, шумиха была приличная. А на одном совещании мы встретились у Игнатьева, это и есть знакомый, у которого Даров работал, И Игорь первый ко мне подошел. Да что там подошел? Подбежал. Напомнил, как мы с ним в школе в баскетбол играли, как во дворах дрались. Ну, то есть убедил, что мы друзья детства. Я как мог конфликт Дарова с Игнатьевым разрешил. Неприятно было, но чего не сделаешь ради друга детства-то. И на работу его к себе взял. Но врать не буду. Сначала Даров старался. А позже... Позже я стал понимать, может быть, Игнатьев был не так уж и неправ. Маша не могла поверить. И всё же, надо же, судьба так всех лбами столкнула. Задумчиво покачала она головой. Ну, не только судьба. Я тоже постарался. О твоём детском саде была передача по городскому телевидению. Помню, было такое, заулыбалась Маша. «Бизнес и мы. Передача». Я тоже в некотором роде бизнесмен, и передачами такими интересуюсь. Тем более наш городской бизнес. Когда увидел тебя, ты не сильно изменилась. Ты стала не хуже, а только лучше. И когда ты сказала на весь экран, что покупаешь дом в Ефимском районе, я дал задание Дарову поискать дом там же. Правда, я не думал, что он найдет именно твой дом. Тут уж и в самом деле судьба. Маша вдруг рассмеялась. А я все не могла понять первое время. Чего это ты так на меня странно смотришь? И еще меня интересовал один момент. Мы когда приехали ко мне домой за документами, я еще не знала толком, как тебя зовут, а ты... Ты сразу назвал меня по имени. Я уж думала, может быть, сказала тебе, да сама не помнила. Но, если честно, сильно тебя подозревала в мошенничестве. Меня? А что я могла думать? Первый раз вижу человека, а он сразу меня по имени. В первый мы с Ванькой столько лет за ней хвостом ходили, а она... А где сейчас твой Ванька? Вспомнила Маша про близнеца Матвеева. Так он за границей, я же тебе говорила. Мой сын Димка к нему и уехал. Маша не могла успокоиться. Такое далёкое, прекрасное прошлое, оно, оказывается, никуда не ушло. Оно стало чуть-чуть иным, но всё равно здесь, рядом. И чего ж ты мне сразу всё не рассказал, пожалела Маша. А зачем? Может быть, может быть, у нас с тобой были бы какие-то другие отношения? «И я даже знаю, какие», — фыркнул Матвеев. «Ты бы не захотела видеть во мне изменившегося взрослого мужчину. Просто не смогла бы. Ты бы видела меня всё тем же пацаном, одним из близнецов». Маша смотрела на него теперь совсем другими глазами. Он был такой близкий и такой непонятный. Маша бы точно не удержалась, обязательно бы села первым же вечером и начала вспоминать всё, что надо, что не надо. А он ждал, когда она увидит в нём мужчину. Хотела раскрыться по-новому. Для чего? Неужели и в самом деле любит? Ага, вдруг ни к селу, ни к городу пробормотала она. Меня, значит, ждал, а с Ленкой весь вечер по каким-то кустам шарахался. Матвеев весело захохотал и грохнулся на диван так, что Фёдор недовольно вякнул и ушёл спать в большой цветочный горшок с пальмой. «Маш, а ты заметила, что ли?» — сверкал глазами он. Потом добавил уже без смеха. «Ленка — хороший человек, только она несчастная. И чего она себя не ценит? Её запросто можно заинтересоваться. Я бы так и сделал, если б не было тебя. Но я есть, так что никаких Ленок!» — и криво скомандовала Маша. «А раз так, у нас сегодня будет ужин, но только без всяких гостей. Будем сидеть вдвоём и... и болтать». «Слушаюсь, моя королева!» — склонил Матвей в голову, но на большее пока не отважился. Он еще не понял, сумел ли он пробудить в Маше ответное чувство, или же, или же придется еще ждать. Вечером они сидели вдвоем за столом, пили, ели, и Маша болтала безумолку. Она и сама себе удивлялась, насколько признание Матвеева ее окрылило. Она будто вновь стала той девочкой, которую влюбленный мальчишка готов был по любому зову тащить на руках хоть на край света. Господи! А ведь и в самом деле был готов. Любил. А больше, больше никто Машу так не любил за всю жизнь. не Толик, муженёк законный, которому она родила прекрасного Женьку, не Даров. А больше у неё никого и не было. И как же здорово знать, что ты для мужчины королева. Они так и просидели с Матвеевым за столом почти до утра. А потом Маша поднялась и капризно заявила, что ей пора спать. И в самом деле отдыхать на казённой кровати — это одно, а вот у себя дома совсем другое так что после озёр было самое время расслабиться в собственной постели. Честно говоря, Маша думала, что Матвеев её не отпустит или начнёт приставать с поцелуями, или, что уж совсем ужасно, ворвётся к ней в комнату, повалит её на кровать и... Какая пошлость всё же в голову лезет. Но Матвеев не приставал и на кровать не покушался. Он и сам был взволнован своим откровением и теперь ждал. Ждал, каким будет следующий шаг Маши. Она проснулась с лёгкостью необычайной и сразу же забеспокоилась. А вдруг всё, о чём вчера говорил Матвеев, сегодня забудется? Он просто застесняется, начнёт себя вести по-другому, не станет на неё смотреть, не будет ей улыбаться, и тогда... тогда прекрасная сказка разобьётся, как стекло. Она ещё лежала в постели, когда к ней в дверь кто-то уверенно постучал. «Кто там?» — подошла к двери Маша, — «Я уже вкрутил все лампочки в твою кухню», — раздался за дверью голос Матвеева. «Я уже пропылесосил диван, я шваброй помыл все полы, я покормил твоего кота в конце концов, а меня кто-нибудь кормить собирается?» «Хорошо», — по-царски снизошла Маша. «Я... я что-нибудь изобрету, наверное». Слышно было, как ноги Матвеева затопали по лестнице. Маша осторожно выглянула из своей комнаты. «Никого» она еще осторожнее на цыпочках попыталась пройти в ванную и тут ее схватили теплые крепкие руки Матвеева попалась, прорычал он ей тихонько в ухо а а, -а конфетный букетный период? пискнула она никаких конфет И в самом деле, чего зря время тратить? Они и не тратили. Теперь уже Матвеев не скрывал своих чувств, и Маша не переставала удивляться, как это она раньше не замечала такую глыбу нежности, любви и трепетности. Вот ведь слепая курица. А ещё, ещё, наверное, легкомысленная. «Матвеев, я легкомысленная, да?» — прижималась она к его плечу. «Ты меня теперь не будешь любить, да?» Я уже было так и подумал сделать», — трогал её волосы губами Матвеев. «Но ты вовремя исправилась, прозрела, поумнела и ступила на верную дорожку. Надо тебе помочь». «Да, Васенька, помоги, а то этих дорожек столько. Как? И ещё есть?» «Ой, я и сама не знаю, я такая ветреная. но теперь я прямо на глазах становлюсь морально устойчивой». И всё же надо было вставать, тем более, что и есть хотелось невозможно. Они готовили обед вместе. Оказывается, это так здорово, когда рядом толчётся этот невозможный Матвеев, самый лучший человек на свете. «Давай я лук почищу», — забрал он у неё нож, «а то ты сейчас разрыдаешься, а мне придётся тебя успокаивать, и я снова начну к тебе приставать, и мы оба умрём с голоду». «Ну да». Ты сиди, смотри, как я хорошо готовлю. А я буду рыдать, а ты меня начнёшь успокаивать. И нам всё же придётся умереть с голоду». В это время зазвонил телефон Маша. Она бросила нож и стремительно кинулась к телефону. Звонила Верка. «А, Вер, это ты?» — с облегчением протянула Маша. «Мне сейчас некогда, я тебе потом позвоню». «Нет, Маш, погоди, я хотела узнать», — тараторила в трубку подруга. «А когда ты уезжаешь?» «Всё, Вер, потом». Рявнула Маша и отключила телефон, а потом обернулась к Матвееву. «Это Вероника. Прямо в такой неподходящий момент, именно когда я говорить не могу». «А если не можешь, что ж так к телефону рвануло?» склонил голову Матвеев. «Думала, что Даров звонит?» «Да нет», — растерялась Маша. «Ну почему сразу и Даров? Просто нет, это совсем не то, что ты думаешь». «Маш», — очень серьезно смотрел на нее Матвеев, «мне не важно, что у тебя было до меня». «Но ты никогда не ври мне, ладно?» Маша хорошенько вытерла руки и села напротив Матвеева. «Матвеев, я, я на самом деле думала, что это Даров, но я просто боялась, что ты увидишь его номер, и тебе будет неприятно. Вот и постаралась схватить. Но, честное слово, я боялась тебя обидеть». Он прижал её к себе, чмокнул в макушку и пробормотал. «А я готовлю всё же лучше». Выходные промелькнули незаметно. В понедельник Матвеев ушел на работу, а Маша собралась в детский сад. Надо было там хоть разок появиться после возвращения детей с дачи. В садике она не задержалась, детей уже разобрали, и сейчас у всех работников начинался заслуженный недельный отпуск. Маша заехала в магазин и умудрилась приготовить ужин к самому приходу Матвеева. Правда, она ещё купила себе замечательное домашнее платье. И теперь немножко волновалась, понравится ли она в нём Матвееву. Тот вошёл в дом какой-то не слишком радостный. «Садись, Матвеев, я тебя сейчас кормить буду», суетилась вокруг него Маша, ожидая комплимента. Но вместо похвалы Матвеев отчего-то вдруг взглянул на Машу внимательно и спросил, «А чего ты такая нарядная?» «Да так, тебя вот встречаю!» — засмущалась Маша, выставляя перед Матвеевым полную тарелку. «А тебе не нравится?» Матвеев только пожал плечами, потом отложил вилку и, вздохнув, спросил. «Маш, а что, к нам сегодня опять Даров приезжал?» «Да что ты!» — вытаращилась Маша. «Ну с чего ты взял-то? Я ж его не видела!» «Да фиг знает, сколько не видела! Ты... ты мне что, не веришь?» «Если б не верил, жить бы с тобой не стал!» Негромко проговорил Матвеев и добавил: «Все равно это твой дом, как выяснилось. Ты, ты Василий, даже не думай. Ты». Она налетела на него с кулачками. «Ты знаешь что? Чтобы я больше не слышала, что это дом мой, ясно? И вообще, бери замуж. А то научился говорить всякие гадости. Да еще и ревнует меня. А ты думаешь, я потом тебя ревновать не буду?» Слабо отбивался Матвеев. «Я ж тебя вот прямо так к себе пристегну наручниками и будешь со мной повсюду ходить. И в офис твой?» А туда в первую очередь!» Вечер закончился тихо и мирно. «Вась, а мы поедем в выходные собачку покупать?» Перебирала его волосы Маша, когда после ужина они вместе смотрели какой-то сериал. «Нет, Маш, собачку нам Лена уже выбрала. Только надо подождать, щенки еще маленькие. Их отцуки еще не отняли. Но собача-то класс! Знаешь кто? Ротвейлер!» Матвеев, он нас с Федором сожрет, вытаращилась Маша. Нельзя было? Кольи какую-нибудь э, купить? Машенька, мне нужно, чтобы наш пес охранял самое ценное, что у меня есть, тебя. Нежно посмотрел он на Машу. Поэтому ждем ротвейлера, а в выходные я поеду тебя с мамой знакомить. Так что готовься. Всегда готова. Подскочила Маша по-пионерски, салютуя. Матвеев посмотрел очень внимательно и кивнул. «Вот так, пожалуй, очень хорошо. Мне нравится твой подход к семейной жизни. А потом, потом мы с тобой поедем присматривать квартиру». «Какую квартиру?» — насторожилась Маша. «Кому?» «Ну, — замялся Матвеев, — Это дом твой, а с моей стороны вроде бы и нет ничего. Я не хочу жить на твоей». «Что ты придумал?» — взвилась Маша. «Какую квартиру ты себе собрался покупать? Это чтобы чуть какая ссора, и ты к себе, а я тут одна, да?» «А что, у нас планируются ссоры?» — хитро вздёрнул брови Матвеев. «Без лёгких ссор, недопониманий, ни одна семейная жизнь не складывается». Печально вздохнула Маша. «Но если нам с тобой деваться некуда, то волей-неволей нам придётся жить рядом и общаться. И тогда мы быстро помиримся. А когда ты в одну сторону, а я в другую, можно и потерять друг друга». «Маш, я не хочу, чтобы волей или неволей. Я хочу только по любви. И я куплю эту квартиру», — твёрдо заявил Матвеев. «Хотя бы для того, чтобы ты не считал меня альфонсом. Что я, мол, на твой дом позарился. Нет». Я решил. И в конце концов, это ж неплохое вложение денег для нас с тобой, а?» Маша насупилась, тихонько вздохнула, но перечить не посмела. Матвеев умел принимать решение. Утром Матвеев поднялся раньше Маши, ему надо было на работу. Тихонько спустился на кухню и включил чайник. Возле ног терся Федор. Матвеев всегда его утром кормил. «Ну что, парень, так мышей не ловишь? Хоть бы птичку какую поймал, Машу порадовал». Почесал он кота за ушком. «Ладно, парнище, ешь давай, а я я Маше кофе приготовлю. Хотя нет, кофе остынет, я ей лучше сделаю свежевыжатый сок. Где у нас там соковыжималка? Чёрт, ещё бы знать, как она работает-то». Матвеев крутился возле соковыжималки, стрелки часов неслись вперёд, и господин начальник явно опаздывал на работу но бросить это сочное дело ему и в голову не приходило. Он так хотел радовать свою женщину, хоть в мелочах, хоть незаметно. Вчера вот убрался везде, а сегодня, ну надо же, опять её халатик на диване на самом видном месте валяется. Ну что ж ты будешь делать? Он уже наливал сок в высокий прозрачный бокал, и губы сами собой растягивались в счастливой улыбке. Он и сам не понимал, что он нашёл в этой обычной, уже не молоденькой женщине. На работе вон какие фифы, одна Юлька чего стоит, и ведь только позови. А это? Маша не была роковой красавицей, мужчины не выворачивали шеи на неё глядя, но... Ни у кого не было таких губ, когда она смеялась. Никто не умел так удивлённо вздёргивать брови, и никто так умилительно не морщил нос, как она, когда чувствовала себя виноватой. И ещё он до сих пор видел в ней ту красивую тоненькую девочку. Может быть, потому, что эта девочка всё ещё и жила в Маше. Он был так счастлив, что даже боялся. А вдруг всё исчезнет? Вдруг он просто не вынесет? Теперь у Маши и Матвеева началась совсем другая жизнь. Светлая, тёплая, наполненная подарками. И неважно, дарил ли он ей колечко с бриллиантиком или просто шампунь, а она ему какую-нибудь навороченную куртку или просто душистую подушечку в машину. Главное, им хотелось радовать друг друга постоянно. Они сидели целыми днями дома и даже друзей не звали. Они ещё друг другом не надышались. Он купил себе прекрасный фотоаппарат и теперь щёлкал Машу на каждом шагу. Вот она спит, проснулась, вот она целуется с котом, вот вышла из ванной, а вот она в смешной шляпе полит грядку, на которой ничего не посадила. Они могли вечером уехать просто так, вслед за уходящим солнцем, и вернуться домой уже с первыми петухами. А потом она весь день отсыпалась, а он пил литрами кофе и старался выглядеть бодрячком, как говорила Юлька. Они хребали счастье полной ложкой и сами старались сделать друг друга счастливыми. Вот и сегодня Маша открыла глаза и зажмурилась, солнце било прямо в глаза. «Ух ты! С самого утра такая погодка!» Она вскочила с кровати и тут же на столике увидела стакан с апельсиновым соком. Она до ужаса не любила апельсиновый сок, никогда его не покупала, но этот... Это же Матвеев ей приготовил. А ведь и правда, он именно приготовил, а не купил сок в пакете, потому что вчера покупал апельсины. Она выпила сок до капельки. «Фёдор! Федька!» весело кричала она, спускаясь вниз по лестнице. «А мне Матвеев сок приготовил, понял? Бе-бе-бе, а тебе нет. Зато тебя покормил, я ж знаю». Она подхватила кота и прижала к себе, уткнулась в его мягкую шорстку Только эта ласка была предназначена не совсем Фёдору. Она думала сейчас о Матвееве, но он был на работе. «Федька, если б ты знал, какая я счастливая!» — шептала она коту на ушко. «Матвеев самый-самый лучший, и если он позовёт меня замуж... Нет, если он не позовёт, я сама его уволоку, потому что... Потому что я так боюсь потерять его, Федька!» Уже ближе к обеду позвонила Зоя Афанасьевна. «Дела требовали Машиного присутствия». «Всё, Фёдор, оставайся», — щебетала Маша уже на крыльце. «Никому не открывай, я быстренько». И она прыгнула в машину. Работа захватила, но не настолько, чтобы приезжать домой затемно. И без того у Матвеева уже рабочий день кончился. Он уже наверняка приехал, а она всё ещё не дома. Она заехала в магазин, быстренько накупила полную тележку и на полной скорости помчалась домой. Возле ворот стояла матвеевская машина. «Ага», — хихикнула Маша, — «машину в гараж не загнал, значит, мы с ним куда-то поедем». Она влетела в дом, бросила пакеты у порога и сразу же прыгнула на шею к Матвееву, который стоял к ней спиной. «Ага, попался!» Матвеев дёрнулся, повернулся и отшвырнул Машу на диван. «Что ж ты липнешь?» — заиграл он желваками. «Матвеев, ты чего?» Улыбка ещё не сошла с её губ, но сердце уже тревожно заколотилось. Она заметила, что он стоит возле шкафа, а рядом с ним большая спортивная сумка, и туда Матвеев швыряет свои вещи с полок. «Вась, что случилось?» — растерянно спросила она. Он молчал, только губы сжимались всё плотнее. «Не молчи, Матвеев! Что случилось? Ты уходишь?» «Да!» Она подскочила к нему и, заглядывая ему в глаза, всё пыталась выяснить. «Матвеев, миленький, ну что случилось-то? Погоди!» Она бросилась доставать из сумки его вещи, нелепо пыталась повесить их обратно, но он снова сдергивал их с вешалки. «Матвеев, ну расскажи же, ну что произошло? Ты купил квартиру?» «Купил», — процедил он. «Ну и что? И пусть. Только, ну зачем же сразу уезжать?» Она хватала его за руки, за сумку. Он вдруг опустил руки, глубоко вздохнул и тихо прошипел. «Маша, уйди. Я... я видеть тебя не могу». Ее будто ошпарили кипятком. «У тебя... у тебя появилась другая... другая женщина?» «Неважно». «Нет!» — топнула она ногой. «Для меня важно! Если ты... если ты кого-то полюбил, я держать не стану! У тебя кто-то появился?» Матвей взглянул ей прямо в глаза, криво усмехнулся, а потом чётко произнёс. «У меня появилась другая женщина». Быстро взял сумку и вышел. Ей надо было бежать за ним, расспросить, какая женщина, откуда она взялась, и когда он успел-то, если сегодня утром он ещё сам приготовил ей сок. Маша не маленькая, она прекрасно понимает, приготовить сок — это может сделать только любящий мужчина. Просто так, только для того, чтобы сделать любимой приятное. Так значит, ещё утром она была любимой. А что же случилось днём? Или... Или это случилось раньше? Или... Надо было бежать, но ноги совсем не слушались. А потом она услышала, как зафырчала машина, и как стих вдалеке шум её колёс. «Всё», — безжизненно проговорила она. «Вот и всё».